Глава 16. Ричард и Бродели Ричард и Бродели следили за девушкой неотступно. Один, чтобы спасти ее, другой, чтобы погубить. Однажды, воспользовавшись тем, что Хулия оказалась на палубе без сеньора Магдалены, Ричард заговорил с ней. «Хулия!» — шепнул он, подойдя поближе. девушка не узнав его, с удивлением подняла голову. «Что вам угодно?» «Знайте, что у вас есть друг. Может быть, Антонио говорил вам обо мне? Меня зовут Ричард». «Да», — ответила Хулия и, просияв протянула ему руку. «Я знаю, вы настоящий друг». «Тогда рассчитывайте на мою дружбу и прощайте. Мне кажется, Бродели за нами наблюдает. Не забывайте, я рядом с вами». За день до того, как пираты взяли город, Ричард, который неотступно следил за Бродели,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 Перед рассветом пришлешь за ними шлюпку. Я отправлю их с четверкой надежных матросов, а то еще вздумают сопротивляться. Будет сделано. Завтра перед рассветом. Ричард начал присматриваться к пленникам, пытаясь понять, кому из них можно довериться, и в конце концов остановился на старом капитане дони Симеоне Торрентесе. «Послушайте, друг», — сказал он, подойдя к нему поближе, — Капитан зарычал в ответ и отвернулся. «Послушайте», — продолжал Ричард, — «хотите бежать?» «Гмм», — проворчал Дон семён — «что вы говорите?» «Я спрашиваю, хотите ли вы бежать отсюда? Хотите получить свободу?» «Это вы без обмана? Без всякого обмана?» «Тогда какого дьявола спрашивать? Хочет ли пленник получить свободу?» «Полагаю, что вы этого хотите» но я желал бы еще знать, хватит ли у вас отваги, чтобы бороться с опасностями, стоящими на пути к свободе. — Еще бы не хватит. Но кто мне поручится, что вы поступаете со мной честно, что это не ловушка, грозящая смертью? — А что мне проку в вашей смерти? Дон Симеон немного подумал и, наконец, воскликнул. — Сто тысяч дьяволов! Я вам верю и передаю свою судьбу в ваши руки! Если вы меня обманете, дадите ответ Богу. Что нужно делать? Прежде всего выберите среди своих товарищей еще троих смельчаков и к тому же хороших грибцов. А потом? Сегодня вечером вы получите от меня такую же одежду, как наша, чтобы вас не узнали. Ждите, пока я вас не позову. И тогда хватайте силой тех двух женщин, которые находятся на корабле, и сажайте в присланную за ними шлюпку. Затем, когда шлюпка отойдет подальше, вы нападете на пиратов-французов, которых там увидите, убьете их, пошвыряете в море и, завоевав бот и свободу, поплывете к берегу, а там помогай вам Бог. А если все сойдет хорошо, что нам делать с этими женщинами? — Вот в этом и заключается условие, которое я вам ставлю. Спасите их от французов и высадите на землю в безопасном месте. И Ричард отошел, раздумывая, как бы подставить четырех испанцев вместо матросов, которые должны были сопровождать Хулию и сеньора Магдалену. Прошла ночь, близился рассвет, как вдруг перед англичанином появился Броделли. — Чтоб доказать, что я не сомневаюсь в твоей верности, — сказал он, — я хочу дать тебе поручение. Отбери четырех самых надежных матросов, они должны припроводить на лебедь этих женщин. Ричард не поверил своим ушам. Ему и во сне не снилось, чтоб Броделли мог избрать его для подобного поручения. С притворным равнодушием он спросил, к какому времени должны быть готовы эти люди. «Тотчас же! Отправляйся за ними!» Ричард, как бы желая показать свое рвение, бегом бросился за пленниками. «Вперед!» — сказал он Дону Симеону. «Пора?» — спросил старик. «Да. Где ваши помощники?» «Здесь». Все четверо последовали за Ричардом. Когда Ричард появился рядом с Броделе, шлюпка лебедя уже раскачивалась на волнах у трапа. «Вот они!» — сказал англичанин, показав в темноте на своих людей.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 Хулия в ужасе посмотрела на Ричарда. «Это была страшная ложь!» «Ладно, сажайте их в шлюпку. По два человека на каждую женщину!» Двое матросов схватили сеньору Магдалену, другие двое — хулию, их посадили в шлюпку, где находилось только двое грибцов и рулевой. Ричард спустился по трапу вместе со всеми, а, покидая шлюпку, тихо сказал Дону семёну «Все идет так, как я предполагал, смелее!»